Глава шестая. На кухне. Вертолет завелся с оглушающим шумом. И нисходящий поток воздуха от сдвоенного винта поднял в воздух тонны пыли, когда мощная машина с неожиданным изяществом стала набирать высоту. — Не должна такая громадина летать, — пробормотал я себе под нос, отворачиваясь. — С утра мне удалось принять душ. Перспектива оказаться в песке по уши мне не улыбалась совершенно. Я дождался, пока пыль осядет, с тоской глядя на горную гряду, которая вырисовывалась на горизонте запада. Горы Южного Гельменда были не ровнее Гендукушу, расположенному севернее. Все же достигали двух тысяч метров и более, что во всяко было повыше холмов у нас дома, в Великобритании. Я готов был ручаться, что никто до сих пор не поднимался на эти безмолвные пики. Сперва тут устраивали джихад против русских, потом пришел Талибан. Не самое благоприятное время для скалолазов. Мы с Лизой часто говорили о том, чтобы основать собственный альпинистский бизнес. И неисследованные горы Афганистана могли стать золотой жилой с поездками традиционные афганские селения, посиделками у костров, прогулками верхом на верблюдах и так далее. Жизнь здесь настолько не затронута современными технологиями, что многих это могло заинтересовать. Я пытался придумать, какой аэропорт удобнее для этого использовать, и тут понял, что песок наконец-то осел. Развернувшись, я увидел, что вертушка превратилась в крохотное пятнышко на небе. Я подошел к вновь прибывшим. Густо покрытые пылью, они стояли тесной группкой рядом с горой сгружённого на землю. Окрик в наушниках мгновенно вернул меня к реальности. Атака! Ничего добавлять было не надо. Посадочная площадка была не лучшим местом, чтобы переждать обстрел. Она была размером почти с футбольное поле и совершенно пустая. Я посмотрел на новеньких морпехов, с недовольным видом отряхивавших форму и поднимавших тяжеленные рюкзаки. Они ещё не подключились к нашей системе радиосвязи. — Всё бросить! В укрытии живо прорала я им. Они уставились на меня без всякого понимания. "Да либо привет шлют, чёрт возьми, а теперь рассыпаную", крикнул я. Парень тут же пошвыряли своё барахло и разбежались в поиск укрытия. Джон как раз подъехал на джипе, чтобы отвезти доставленный груз и долгожданную почту в штаб. Он медленно врубил заднюю передачу и отъехал метров на 200 от недоумевающих морпехов, которые всё ещё искали, где спрятаться от огня противника. Я поморщился, увидев, как машина задним бампером напарывает с нагуру сухой земли и глины. Но Джон продолжал давить на газ, чтобы деться от нас подальше, как можно скорее. Рация сходила с ума. Несколько человек на перебой сообщали о перестрелках и группах, вступивших в талибами в бой. Я бросился в канаву. Но тут же понял, что это никудышная идея. Я был открыт всем ветрам и торчал, как прыщ на лбу. Оглядевшись, я проверил, нашли ли хоть какое-то укрытие новички. Некоторых вообще не было видно. Похоже, попрятались по норам, как кролики. Все остальные из наших, кто был поблизости, также поспешили в укрытие. К счастью, рации были у всех, так что дополнительного предупреждения им не требовалось. Я закричал тем, кого видел у себя за спиной. либо атакует холм! Три минометы! Сейчас рванет!» Ничего другого не оставалось, кроме как ждать. Холм был странным местом. Голый, земляной курган высотой примерно в 200 футов до чертой города. На нем не было никаких построек. Он стоял открытый всем ветрам и главное давал обзор на 360 градусов. Дырки, как на фронте именно туалет там не было, так что справлять нужду приходилось у всех на виду, сняв штаны. На корточках. Зато вид был лучший в мире. К югу и западу пустыни насколько хватало глаз, а с севера неухоженное кладбище, где, по рассказам наших переводчиков, в свое время хоронили не только афганцев, на и русских. Дежурить на холме парням нравилось. Там было не так тесно, как на базе, и не было стольких дозорных постов. А сейчас я не завидовал тем, кто оказался наверху. Холм представлял свою идеальную мишень для талибов. Я выгнул шею, чтобы посмотреть вверх. увидел, как первая мина взрывается на северном склоне холма. Достаточно близко, чтобы до потери пульса напугать тех, кто там находился. Нас взрывом не затронуло совершенно. Значит, мишеннический был холм, а не мы. Еще две в тропях выпущенные мины легли на восточный склон. Парни за это время успели прийти в себя, и ответный огонь по талибам начался тут же, да так, что у нас заложило уши от грохота. Судя по радиосообщениям, Бой завязался активно, однако он из автоматического оружия нас затронуть не мог никак. Надо было выбираться из канавы. «Всем подъем, пошли!» — прорал я так, чтобы все меня слышали. На лицах отразилось смятение. Очень живо, а не расслаблено, как прежде, они похватали свое барахло, закидывая в кузов вновь подъехавшего внедорожника, который, в тормозами, остановился рядом со мной. Джон ухмылялся, как чеширский кот. при взгляде на обалдевших новичков. Я знал, о чем он сейчас думает. Для нас обстрелы уж стали рутиной. Мы знали, что беспокоиться по этому поводу смысла нет, потому что все равно бесполезно. Это как не выходить из дома со страху, потому что тебя может сбить машину. Большинство считало, что твой черед придет, если так суждено, и ничего не поделаешь. Новенькие этого еще не понимали. Я не сомневался, что они очень скоро начнут думать точно так же. Пока мы гнали на базу, я внезапно испугался, как бы нас не задело шальным осколком. Велел водителю поднажать, впрочем, он в этом не нуждался. Вот мысли у нас с ним были одинаковые. Когда мы добрались до места, к нам на помощь уже спешили реактивные самолеты, чтобы довершить начатые. Я передал новичков в старшине роты, который оставил их дожидаться в предбаннике, пока не закончился бой. Потом коротенько выдал обычную приветственную речь о том, что на базе можно, что нельзя. Я трусой пробежал с дозорным пунктом и убедился, что мои парни в порядке, затем пошел проверить, как там на узад РПГ. Оба прятались в своем убежище и были счастливы меня видеть, когда я протиснулся в калитку. Я порадовался, что на сей раз на узад просидел весь бой вместе с младшим. и не стал удирать через ограду. Оба с наслаждением принялись уплетать галеты, которые я выудил из карман Я их оставил за этим занятием, а сам отправился выяснять, что за новичков к нам прислали, какое снаряжение они с собой привезли. «Блин, что это за шутки?» Датча возмущенно топнул ногой. «Фигушки тебе!» А не повар, — радостно подтвердил Сташина. «Бы с они с ума посходили?» Я тоже не скрывал эмоций. Неужели так сложно повара доставить? Морпехи ноют по любому поводу, и без повода, и считает себя в полном праве ныть. Самый частый повод — это еда. Мы ноем, что еды мало, она плохо приготовлена, холодная или слишком дорогая. Странно, что никто никогда не ноет, что ее слишком много. Втайне мы все торжествовали, когда от нас забрали мастера по каре, Пусть убивает вкусовые рецепторы другим бедолагам. Были уверены, что замена пребудет скоро. Теперь на базе назревал бунт. Старшина был чуть постарше на сдаче. Считал салагами всех вокруг, не упускал случая поглумиться. Вот сейчас он смотрел на нас с безмятежной улыбкой. Сержанты, я уверен, что вы как-нибудь справитесь. Опытные люди как-никак. Э, нет ни за что, хором возопили мы. Уже ясно было, к чему дело клонится. В моем случае это получить повышение с дерьма ожога до повара. Пару секунд мы выжидающе смотрели на него в надежде, что последует какое-то опровержение, но он молчал. — Ну что, Кастрюлькин, — обратился датчик мне на выходе, — пошли, посмотрим, каких кулинарных чудес можем натворить за два часа до ужина. — Как скажешь, Ухваткин, — ответил я. Может, и не в курсе, но в плане готовки я умеет только консервы вскрывать. А я чайник ставить, поспешно отозвался я. Кухня занимала одно здание в ряду небольших построек. Там была узкой дверь и всего одно окно, а внутри едва хватало места для складного стола, на котором и готовилась еда. Под окном стояла старая, почерневшая, газовая плитка армейского образца. В дыру в стене Просверленную гуркхами вёл шланг, подсоединённый к газовому баллону. На полу стояли четыре котла. Несколько мисок для смешивания продуктов были развешены на гвоздях, вбитых в серую стену. Света не было. Склад провианта находился в соседнем домишке. Мы оба пришли в недоумение, обнаружив, что тут полно консервов. А он ничего, кроме карри, приготовить не мог. «Вот придурок!» — вырвался я в сердцах, поднимая с пола банку курятины в белом вине и упаковку макарон. «Фруктовый коктейль нашел!» — завопил внезапно Датчи, кидаясь на обнаруженную упаковку, так резво точно боялся, что она привязана за ниточку. Кто-нибудь сейчас выдернет лакомство у него из-под носа. «И заварной крем в порошке!» «Дьявол, у него был заварной крем!» Он протянул мне упаковку. У нас было всего два часа, чтобы накормить 60 голодных парней. Кафе «Блюдо дня» готовилось к открытию. Мельница слухов заработала, как всегда, мгновенно. Саймон, один из наших молодых, на пути из дежурства остановился в открытой двери. Судя по выражению лица, увиденное его озадачило. Дача энергично размешивал содержимое 15 банк с курятиной в вине в двух больших кастрюлях. которые побулькивали на конфорках. Я стоял у разделочной доски, в косо-повязанном переднике поверх камуфляжного комбеза. — Так это правда, сержант, вы нас кормите сегодня? — спросил молодой морпех Я посмотрел на него. Сырой луковицей в одной руке и большим ножом в другой. По щекам катились крупные слезы. — Потрясающая наблюдательность, — сказал я. Теперь можно не сомневаться, что... Если талибы к нам поползут, ты их точно заметишь?» Еще пару секунд он на меня пялился, пока до него не дошла, наконец, вся нелепость вопроса. «Извините, сержант, я не мог пустить такой возможности. Парням передай, ужин сегодня, может, запоздать слегка. Яркширский пудинг пропечься не успевает, мы его поздновато поставили». «Что, правда, пудинг?» Круто, сержант, он умчался счастливный. Всем на базе было известно, что у нас отсутствует духовка, а также яйца, мука и молоко для пудинга. Но я не сомневал что слухи поползут все равно. — Как думаешь, скоро база узнает? — спросил датч. — Моргнуть не успеешь. Я продолжал нарезать лук и сбрасывать его в кастрюлю с курицей. я же вовсю пузырился соус. — Сержант, а правда, йоркширский пудинг сегодня на ужин? — донеслось от входа. Мы с датчей от хохота согнулись пополам. «Молодцы, парни!» — похвалил босс, набивая рот пересековыми дольками. «Никаких проблем, сэр. Сержанты могут все!» — Бода откликнулся датчей из дверей кухни. «Армия воюет на сытый желудок. Это знают все. Еда — очень важная часть жизни. И дело не только в том, что надо заглушить голод, это еще и лекарство от скуки». Хотя каждый получает ежедневный паёк, хотя бы раз в день на базе должна быть горячая еда, которую парням не надо делать самим, в перерывах между дежурствами и патрулированием. Так что мы сдачи были очень довольны, что наши кафе-блюда дня оценили так высоко. За два часа мы как раз успели приготовить достаточно, чтобы орда голодных морпехов насытилась от пуза. Мы даже удивили их сюрпризом от шеф-повара, десертом. До сих пор такого им видеть не доводилось. Правда, пару минут спустя пришлось еще поуговаривать. Никто не хотел подходить и брать свою порцию. «Ага, вот я сейчас выйду, на меня мытье посуды повесит?» Таков был общий недоверчивый ответ. Но когда они увидели на сервировочном столе консервированные фрукты с кремом, сленки потекли у всех. Нам даже пришлось выйти, контролировать очередь, чтобы каждому досталось. Одним из первых угостился босс, и теперь он стоял и доедал свои фрукты с очевидным аппетитом. — Отлично! Надеюсь, что и завтра будет не хуже. Мы же не хотим разочаровывать ребят. С этими словами он поставил миску на стол и удалился. — Мы с дачи переглянулись. Никому и в голову не приходило до сих пор, что завтра опять придется готовить. Мы сегодня-то едва сдюжили сказать-то по правде. В кровавом молчании мы перемыли кастрюли и все прочие кухонные принадлежности. До нас медленно доходило, во что мы ввязались. Один раз повозиться на кухне было весело, но каждый вечер это будет сущий кошмар. — И что будем завтра готовить? — спросил я, вытирая последнюю кастрюлю. — Одному богу известно, — ответил датчи.